Влиятельный секретарь посоветовал затихнуть на время. Подумав, Булан решил порадовать девушек, всей группой посетить их родных. Влиятельный секретарь дал добро на два месяца. Элита заказала знакомый автобус, погрузились и отправились к родным шины. Они жили ближе всех. Булан поразился, насколько его девушки отличались от окружающих. Шумные, энергичные, веселые. Остальные на их фоне казались сонными и вялыми. Неужели и он каких-то три месяца назад был таким же сонным тюленем? Встречи с родителями проходили по одному и тому же сценарию. Шумные застолье, песни, немного слез. После чего родные и близкие просили Булана позаботиться об их девочке. Некоторое отличие было лишь у родителей Болана, где отец и мать умоляли Елину позаботиться об их мальчике. Две ночевки под крышей, вопли «Мы вместе» и опять дорога. В трех домах Болан заказал и оплатил ремонт, а родителям Елин купил новый домик за счет департамента. Ремонтировать старый не имело смысла. Порывшись в компе местного муниципалитета, нашел несколько финансовых огрехов, запугал власти и добился увеличения вдвое пенсии родителям и рави. И поразился себе, насколько легко, мимоходом и без зазрения совести готов был поломать чужие судьбы, только за то, что кто-то не хотел выполнять его волю. Ночью поделился своими мыслями с Илиной. «Ты вождь. Вождь должен заботиться о своем клане. В новом мире вождю нужен именно такой характер. А пока держи себя в руках», — посоветовала жена, —